«Надо было видеть их там, в зале для совещаний. Они валялись от смеха в своих креслах, читая вслух куски вашего романа. Они буквально катались по полу, то и дело выкрикивая, «Слушайте, ребята, вот у меня... здорово!» И от очередной цитаты впадали в такую истерику, что сбегались сотрудники соседних отделов. Да они и до сих пор не могут вспоминать об этом без слез. Услышав это, Фред застыл на месте со стаканом в руке. не находя что ответить, чтобы сохранить хоть каплю собственного достоинства. «Я все пытался разгадать тайну этого загадочного явления, Издание ваших творений», — продолжал Том. «Столько людей пишут и только мечтают быть изданными. Почему же вам, который считает, что метафора — это такой зверь со щупальцами, почему вам это удалось?» Я прочел «Кровь и доллары» во французском переводе, купил в аэропорту в Ницце и закончил перед самым приземлением в катании. У меня создалось странное впечатление, что я читаю другой текст. Произошло маленькое чудо. Ваш издатель совсем не такой дурак, каким я его себе представлял. Он употребил весь огромный талант вашего переводчика, который, рискуя навеки увязнуть в этой словесной трясине, все же придал более-менее презентабельный вид жуткому нагромождению искорёженных фраз, якобы выражающих неуемную животную силу. Кроме того, он очистил текст от якобы лирической составляющей, оставив только самые простые фразы, которые, с их кажущейся наивностью, делают описываемые вами ужасы совершенно невыносимыми. «Короче говоря, автор «Крови и долларов» и «Империи и тьмы» — это не таинственный Ласло праер не Джанни Манцони, не Фред Уэйн, а ваш издатель Рено Дель Боск и ваш переводчик Жан-Луи Муано. Если этот тип однажды окажется безработным, я сразу же возьму его к себе в федеральное бюро». Фред продолжал стоять неподвижно, как нокаутированный боксер, готовый рухнуть при малейшем дуновении ветра. Но Том еще не закончил и приготовился к последнему оперкоту. К счастью, это надувательство скоро закончится. Во втором опусе вы уже топчетесь на месте. Вам нечего больше рассказывать. Вы просто нагоняете объем своими анекдотами. Длиннющий список ваших гнусностей все же не бесконечен. Когда вы расскажете читателям обо всех 150 способах сокрытия трупов, то окажетесь на мели. На этот счет я спокоен. Третьего романа Ласла Прайера не будет. Окаменев от бешенства, Фред все же сохранил достаточно здравого смысла, чтобы не допустить физической агрессии в отношении Томаса к чьи возможности расквитаться с ним были поистине безграничны. Начальство всегда его покроет и позволит действовать на свой страх и риск. Это не считая того, что в драке Том никогда никого не боялся и владел двумя или тремя видами восточных единоборств до такой степени, что его звали сенсеем во всех школах мира. «Я, конечно, немного преувеличиваю. В конечном счете, я ведь не литературный критик». «Для внука калабрийского рыбака вы разбираетесь очень даже неплохо. Бог знает, сколько между нами было всего с тех пор, что я вас знаю». «Но так больно, как сегодня, вы мне никогда не делали!» Капитан Квинтельяни поставил чашку на каменную скамью, на которой когда-то сиживали сотни монахинь, и посмотрел на мерцающие в долине огоньки. Он злился на себя за то, что поставил под угрозу продолжение такого важного разговора. Но Фред, получив нокдаун, тоже хотел поскорее с этим покончить. «Доставайте ваш блокнот, Том!» И Том полез в карман пиджака. О расхищении фондов проекта финансирования города Бельвью нам сообщил Луи Чеприани. Так называемое дело Парета, вы, должно быть, помните. Том строчил на полной скорости, слово в слово, пусть он и не понимал на данный момент всех подробностей, которыми Фред решил с ним поделиться. Этот же Луи был посредником между нами и банком Беккарта, отмывшим 75% прибыли по делу Парета. Том слушал во все уши. О том, чтобы переспросить что-то, не могло быть и речи. Когда Фред начинал выкладывать информацию, надо было хватать все на лету и обязательно в письменном виде, потому что он никогда не согласился бы оставить свой голос на пленке. «Банкира звали Фицпатрик. Имени не помню, но вы быстро его отыщете. Он был настолько счастлив иметь с нами дело, что сам, банкир, попросил меня реинвестировать его прибыли». В этом пакте заключалось исключительное долголетие Джани Мансони в рамках программы «Уйдсек». Того, что он выдал во время процесса, хватило более чем на 10 лет. Зная, что дядя Сэм рано или поздно пошлет его ко всем чертям, Фред нашел способ обезопасить себя, сливая информацию по капле. Это была его страховка. «Они с Луи вместе проводили отпуск на трехмачтовом паруснике, принадлежавшем банку». Еще Луи организовал налет на National City Rail для Пальзинелли. Он сначала предложил это нам, но мы заколебались. И зря. А вот захват фургона Фарнела наших рук дело. Том записывал. Вот она, награда за год ожидания. Вы там у себя в ФБР считали, что четвертым был Натан Харрис, и напрасно его сапали. Вам надо будет выпустить его из Сан-Квентина и попросить у него прощения. Четвертый? «Это Зигги Дэвид». «Зигги Дэвид? Шкипер?» «В то время он еще им не был. Этот идиот грохнул шофера, о чем его никто не просил. У него нервы просто ни не к черту».